Сейчас. Расскажи какую-нибудь историю. Что? Я вздрагиваю от звука голоса Джулиана. Он уже несколько часов просидел молча. А я снова ходила от стены к стене и думала о Рэйвен и Текке. Удалось ли ему уйти с митинга? Может, они думают, что я ранена или меня убили? Будут они искать меня или нет? Я говорю, расскажи какую-нибудь историю. Джулиан сидит на койке, скрестив ноги по-турецки. Я уже заметила, что он может часами сидеть в такой позе и при этом закрывает глаза, как будто медитирует. Его спокойствие начинает меня раздражать. «Так время пройдет быстрее», — добавляет он. «Еще один день, и снова мучительно тянутся часы. Снова зажгли свет и на завтрак дали все то же. Хлеб, вяленое мясо и воду». На этот раз я плотно прижалась к двери и смогла увидеть тяжелые ботинки и темные брюки. Лающий мужской голос приказал мне передать через маленькую дверцу вчерашний поднос, что я и сделала. «Не знаю я никаких историй», — говорю я. «Джулиан уже привык видеть меня, я бы сказала, слишком привык. Я хожу и чувствую на себе его взгляд, как луч фонарика на плече. Ну тогда расскажи о своей жизни». Говорит он, не обязательно, чтобы она была хорошая. Я вздыхаю и начинаю пересказывать Джулиану жизнь Лины Джонс, которую мне помогла сочинить Рейвен. Родилась в Куинсе, училась в Юнити до пятого класса, потом меня перевели в школу нашей девы доктрины. В последний год переехала в Бруклин, и меня зачислили в Куинси Эдвардс. Джулиан смотрит на меня, как будто ждет продолжения». Я взмахиваю рукой и продолжаю. Исцелили меня в ноябре. Правда, эвалуацию буду проходить вместе со всеми в этом семестре. Пару мне еще не подобрали. Больше не знаю, о чем рассказывать. Лина Джонс, как и все исцеленные, скучная натура. Это все факты, а не история, говорит Джулиан. Прекрасно. Я возвращаюсь на свою койку, сажусь, поджимаю под себя ноги и поворачиваюсь к Джулиану. Если ты такой умный, почему бы тебе самому не рассказать историю? Мне кажется, что Джулиан должен занервничать, но он только откидывает назад голову и, шумно выдохнув, начинает думать. Разбитая губа у него сегодня выглядит еще хуже. Распухла и посинела, а по скуле поползли желто-зеленые пятна. Но Джулиан не жалуется ни на губу, ни на порез на щеке. Однажды начинает он свою историю. Когда я был еще совсем маленьким, я увидел, как парень и девушка целовались на людях. — Ты хочешь сказать на свадебной церемонии, чтобы закрепить брак? Джулиан качает головой. — Нет, на улице. Они были несогласными, понимаешь? Это происходило прямо напротив АБД. Я не знаю, может, они были неисцеленными или процедура на них не подействовала. Мне всего шесть было тогда. Они... В последнюю секунду Джулиан осекается. «Что?» Они пользовались языками. Джулиан смотрит на меня секунду и отводит взгляд. Поцелуи с языком считаются хуже, чем запрещенные. Это грязь, мерзость, симптом того, что зараза пустила корни. Я непроизвольно подаюсь вперед и спрашиваю. «И что ты сделал?» Меня удивляет и сама история, и то, что Джулиан решился мне ее рассказать. Джулиан улыбается. «Хочешь, скажу что-то смешное?» Я сначала подумал, что он ее ест. Ничего не могу с собой поделать и прыскаю со смеха. А начав смеяться, уже не могу остановиться. Все напряжение, которое накопилось во мне за последние 48 часов, улетучивается за секунду, а я смеюсь так, что слезы наворачиваются на глаза». Весь мир перевернулся, встал с ног на голову, вывернулся наизнанку. Мы в комнате смеха. Джулиан тоже начинает смеяться, но сразу же кривится и трогает пальцами разбитую губу. «Оу!» — говорит он, — от чего я смеюсь еще сильнее. А Джулиан начинает смеяться от моего смеха, от чего снова хватается за губу и опять говорит «У!». -у, -у". И скоро мы оба хохочем. У Джулиана оказывается удивительно приятный смех. Низкий и мелодичный. «Ладно», — отсмеявшись, говорит он, «теперь снова твоя очередь. Я все никак не могу отдышаться. Подожди, а что случилось потом?» Джулиан, все еще улыбаясь, смотрит на меня. У него ямочка на правой щеке, а между бровей появилась морщинка. «О чем ты?» «Что случилось с той парой? С парнем и девушкой, которые целовались?» Морщинка между бровей Джулиана становится глубже. Он, как будто не понимая мой вопрос, встряхивает головой. Полицейские пришли. Говорит он, как будто иначе не должно было быть. Их забрали в карантин в Рикерсе. Насколько я знаю, они и сейчас там. И в одну секунду его слова, как удар кулака в грудь, выбивают из меня весь смех. «Джулиан — один из них. Зомби. Враг». Такие, как он, забрали у меня Алекса. Меня вдруг начинает подташнивать. Я только что смеялась вместе с ним. Между нами возникло что-то. Джулиан смотрит на меня, как будто мы друзья, как будто мы одинаковые. Меня сейчас вырвет. «Ладно», — говорит Джулиан, — «теперь ты». «Нет у меня никаких историй», — говорю я. Получается хрипло и резко. «У всех есть», — начинает Джулиан но я не даю ему закончить. У меня нет. Я спрыгиваю с койки. У меня мурашки бегают по всему телу, и я, чтобы как-то от них избавиться, снова начинаю ходить туда-сюда по камере. И все. Больше мы не говорим друг другу ни слова. Джулиан, кажется, хочет заговорить, так что я вынуждена снова лечь, закрыть глаза и притвориться, что сплю. Но я не сплю. В голове у меня все крутится, и крутится одна мысль. Отсюда должен быть какой-то выход. Должен быть выход. Сон приходит только после того, как в камере выключают свет. Настоящий сон похож на погружение в густой туман, но длится он совсем недолго. Очень скоро я просыпаюсь и сажусь на койке. Сердце у меня колотится, как бешеное. Джулиан кричит во сне, бормочет что-то бессвязное. Я различаю только одно слово. «Нет». Я выжидаю некоторое время. Вдруг он сам проснется. Джулиан брыкается и размахивает кулаками. Под ним скрипит металлический каркас койки. «Эй!» – окликаю я Джулиана, но он продолжает что-то бормотать, так что я повторяю. «Эй, Джулиан!» Никакой реакции. Я нащупываю в темноте его руку. Грудь у него взмокла от пота. Я нащупываю плечо и тихонько трясу. «Проснись, Джулиан!» Наконец он просыпается и в ужасе откатывается от меня на край койки. Потом садится. Я слышу, как шуршит матрас и с трудом различаю черный силуэт Джулиана. Он, сгорбившись, сидит на койке. Какое-то время мы молчим. Джулиан тяжело и прерывисто дышит. Я снова ложусь и жду, когда его дыхание придет в норму. «Опять кошмары?» – спрашиваю я. «Да». Помолчав немного, говорит Джулиан. «Я не знаю, что делать. Хорошо бы поспать, но я уже проснулась, а темнота действует угнетающе. Хочешь, расскажи?» «Предлагаю я». После долгой минуты молчания Джулиан начинает рассказывать. Он говорит быстро, его как будто прорвало. «Я был в лаборатории, а снаружи такой большой забор. Только он был, не знаю, как сказать, но это был не настоящий забор». Он был из человеческих тел, из трупов, а воздух над ним черный от мух. Джулиан снова замолкает. «Рассказывай дальше». Шепотом говорю я. Джулиан тяжело сглатывает. Когда приходит время моей процедуры, меня привязывают к столу и просят открыть рот. Двое ученых силы открывают мне рот, а мой отец... Отец тоже был там. Он взял в руки такой большой жбан с цементом, и я понял, что он собирается влить его мне в горло. Я закричал и начал от него отбиваться, а он все повторял, что это совсем не больно, что так для меня лучше. А потом цемент начал заполнять мне рот, и я стал задыхаться. Джулиан умолкает. У меня сжимается сердце. На секунду мне хочется обнять его и прижать к себе. Но это было бы дико и неправильно на тысячу процентов. Джулиан снова ложится, Должно быть, после того, как он пересказал мне свой кошмар, ему стало легче. Мне тоже снятся кошмары. Говорю я и тут же исправляю свою ошибку. Раньше снились. Даже в темноте я могу уверенно сказать, что Джулиан смотрит в мою сторону. «Хочешь, расскажи», — повторяет Джулиан мои слова. Я вспоминаю о кошмарах с моей мамой. В этих снах я смотрела, как она идет к краю утеса над океаном. И ничего не могла сделать. Я никогда никому не рассказывала об этих кошмарах. Даже Алексу. Кошмары прекратились после того, как я узнала, что мама все эти годы была жива. Она сидела в крипте. Теперь в моих кошмарах пожары. Алекс и колючки, которые превращаются в цепи и тащат меня под землю. Раньше мне снились кошмары о моей маме. Говорю я. На слове «мама» У меня перехватывает дыхание, но я надеюсь, что Джулиан этого не заметил. Она умерла, когда мне было шесть лет. Это очень похоже на правду, ведь я так ее и не увидела. Слышится шорох со стороны койки Джулиана, а когда он начинает говорить, я чувствую, что он повернулся в мою сторону. «Расскажи мне о ней», — тихо просит он. Я, не мигая, смотрю в темноту, она словно водоворот черных узоров. Мама любила экспериментировать на кухне. Медленно подбирая слова, начинаю я. Нельзя рассказывать Джулиану слишком много. Если сболтну что-то лишнее, это может вызвать у него подозрения. Но разговор в темноте приносит облегчение, и я продолжаю рассказывать. Помню, как-то она испекла оладьи со стручковым перцем. Неплохо получилось. Джулиан сидит тихо, дыхание у него становится ровным. «Еще она со мной играла», — говорю я. «Играла?» — переспрашивает Джулиан, и я слышу в его голосе изумление. «Ага. И в настоящей игре тоже, не только в те, что предписаны в руководстве ББС. Она выдумала, будто у нее...» «Мне кажется, что я зашла слишком далеко и прикусываю язык». «Что она выдумала?» «Внутри меня нарастает давление. Все возвращается». Моя настоящая жизнь, моя прошлая жизнь. Наш бедный дом, шум волн и запахи бухты. Почерневшие стены крипты и солнечные лучи, пробивающиеся сквозь изумрудно-зеленую листву в дикой местности. Все мои я, похороненные так глубоко, чтобы никто не мог их найти. Я вдруг чувствую, что должна продолжать рассказывать, иначе просто взорвусь изнутри. У нее был ключ — Яна придумала, будто он открывает двери в другие миры. Это был самый обыкновенный ключ. Не знаю, где мама его взяла. Может, на какой-нибудь гаражной распродаже. Но она держала его в красной коробочке и доставала только по особым случаям. А когда доставала, мы притворялись, будто путешествуем по всем этим мирам. В одном звери держали людей, как домашних животных. В другом мы могли кататься на хвостах комет. Еще был подводный мир и мир, где люди спали весь день, а по ночам танцевали. Моя сестра тоже с нами играла. А как ее звали? Грейс. У меня сжимается горло. Я начинаю объединять свои разные «я», места, жизни. Мама исчезла еще до рождения Грейс, да и Грейс была моей кузиной. Но странное дело, я легко могу это представить. Мама берет на руки Грейс и кружит ее в воздухе а из хриплого репродуктора несется музыка духового оркестра. Мы втроем скачем галопом по деревянному полу в длинном коридоре и изображаем, будто схватили за хвост комету. Я вот-вот расплачусь и усилием воли заставляю себя глотать слезы. Джулиан молчит минуту, а потом говорит. Я тоже воображал всякое. Да. Я утыкаюсь лицом в подушку, чтобы он не мог услышать, что у меня дрожит голос. Да. В основном в больнице и в лабораториях. Еще одна пауза. Я воображал, будто я дома. Придумывал разным звукам новое значение, понимаешь? Например, бип-бип-бип, кардиомонитора – это кофеварка. А когда слышал шаги, то воображал, будто это мои родители, хотя их никогда там не было. А запах? Ну ты знаешь, как в больницах всегда пахнет. Отбеливателем и совсем чуть-чуть цветами так я воображал, что это потому, что моя мама стирает. Спазмы в горле прекратились, и дышать становится легче. Я благодарна Джулиану за то, что он не стал говорить о том, что поведение моей мамы нестандартное, не стал ничего подозревать и расспрашивать ни о чем тоже не стал. На похоронах тоже так пахнет, — говорю я, — как будто отбеливателем и цветами. Не люблю этот запах. Тихо говорит Джулиан. Если бы его не так хорошо выучили, и будь он не так осторожен, Джулиан бы сказал «ненавижу». Но он не может произнести это слово. В нем есть сильные эмоции, а сильные эмоции слишком близко к любви. А любовь – это амор, делирия, нервоза. Самая смертоносная из всех смертоносных болезней. Она причина игр, секретных «я», спазмов в горле. Я тоже воображал, будто я путешественник, говорит Джулиан. Представлял, как это путешествовать по другим местам. Я вспоминаю, как увидела его в зале после собрания БД, как он сидел там в темноте и смотрел все эти потрясающе красивые слайды. По каким? спрашиваю я, и сердце у меня набирает обороты. Джулиан колеблется и наконец говорит: Ну, просто по стране, по другим городам. Что-то мне подсказывает, что он снова не хочет говорить правду. Может, на самом деле он имеет в виду дикую местность, другие места без границ, где все еще существует любовь и где, как считается, уже уничтожили всех людей. Наверное, Джулиан почувствовал, что я ему не верю и поэтому торопится объяснить. Просто фантазировал в детстве – так же, как по ночам в лабораториях, когда проходил все эти тесты и процедуры, чтобы не было страшно. В тишине я остро чувствую землю у нас над головой. Она лежит слой за слоем, тяжелая и плотная. Такое ощущение, что нас здесь похоронили навечно. Я встряхиваюсь. А сейчас тебе страшно? Джулиан думает не дольше секунды. — Мне было бы намного страшнее, если бы я был один, — говорит он. «Мне тоже». И снова меня охватывает сочувствие к Джулиану. «Протяни мне руку». Сама не знаю, почему это сказала. Может, потому что я его не вижу. В темноте мне с ним гораздо легче общаться. «Зачем?» «Просто протяни». Я слышу, как он зашевелился. Он уже протягивает ко мне руку. Я нахожу ее в воздухе между нашими койками. Ладонь у него большая, прохладная и сухая. Мы касаемся друг друга, и Джулиан чуть вздрагивает. «Ты думаешь, нам ничего не грозит?» Хриплым голосом спрашивает он. «Не знаю, спрашивает Джулиан об аморде Лирия Нервоза или о том, что нас держат в камере, но когда наши пальцы сплетаются, он не убирает ладонь. Он только немного мешкает, чтобы понять, как это делается. Я точно могу сказать, что он никогда никого не держал вот так за руку». «С нами все будет хорошо». Говорю я, и сама не знаю, верю я этому или нет. Джулиан тихонько сжимает мои пальцы. «Это удивительно, хотя я догадываюсь, что есть вещи, которые ты делаешь естественно, даже если никогда не делал прежде. Мы держимся за руки в темноте, и через некоторое время я слышу, как дыхание Джулиана становится ровным и глубоким. Я закрываю глаза и представляю, как океанские волны медленно накатывают на берег. Вскоре я тоже засыпаю. Мне снится, что я катаюсь на карусели с Грейс. Деревянные лошадки постепенно одна за другой спрыгивают со своих мест и галопом скачут в небо. А мы смотрим на них и смеемся.